Глава 23 Времени на долгие раздумья у меня не было, поэтому решение пришлось принимать спонтанно. И выбор свой я сделал. Наставник часто твердил мне, что эмоции напрямую влияют на наши действия. Но сейчас мне было все равно на его постулаты. Будь я хоть трижды модификантом, «Волю не утратил, и ничто не мешало мне следовать на поводу своих желаний, как любому нормальному человеку». Скинув руки Дуны со своей талии, поставил пакет с подарком на полку перед зеркалом и сорвался с места, намереваясь опередить Харин до того, как она вызовет лифт. И черт бы побрал эти длинные коридоры! Не успел». Двери лифта захлопнулись чуть ли не перед самым моим носом, отрезав мне доступ к обиженной госпожи Чен. Но вариант нагнать девушку еще был. Пожарная лестница. По ней я и устремился вниз, отталкиваясь от перила и перепрыгивая через несколько ступенек. Здесь как раз кстати была моя физическая подготовка. Сердце бешено стучало в груди. А принятый на душу алкоголь Еще не до конца выветрился из организма Только усугубляя Общее состояние И все же лифт Отправившийся на первый этаж Мне опередить удалось Борясь с отдышкой Остановился напротив него Как раз в тот момент Когда его дверцы раздвинулись Алекс? Расширившимися от удивления глазами уставилась на меня Харин Явно не ожидавшая Такого поворота событий «Как ты...» «Неважно», — буркнул я, делая шаг вперед и невольно вынуждая наследницу вжаться в стену кабинки. Перекрыл ей путь отступления, упершись руками в металлический каркас по бокам от ее головы. И нужные для меня слова, как назло, застряли в горле. Как по мне, вполне подходящий момент для того, чтобы честно признаться девушке в том, что я на самом деле испытываю к ней. Однако прокручивать эти мысли в голове намного легче, чем озвучить их. Наверное, я поступал эгоистично, пытался удержать Харин рядом с собой и одновременно не позволял ей приблизиться. Считал, что будет лучше держаться от нее на расстоянии, а на деле желал абсолютно противоположного. Когнитивный диссонанс. Да, похоже на то. Борясь с самим собой, я невольно втягивал девушку в эту борьбу, делая только хуже нам двоим. Впервые в жизни столкнулся с задачей, разрешить которую без ущерба для обеих сторон невозможно, и теперь не понимал, как же поступить правильно. Харин ждала от меня слов, произнести которые я не решался, и молчание между нами затягивалось. Тупик. Ты хочешь... «Чтобы я вернулась?» — наконец нарушила она его, и ее осторожный вопрос показался мне лучиком света в кромешной тьме. «Да», — ответил незамедлительно, — «я хочу, чтобы ты вернулась». «И я совсем не помешаю?» — хитро прищурившись уточнила госпожа Чен, «вероятно, все еще находясь под влиянием увиденной ранее на пороге сцены с участием Дуны. Было бы чему мешать». Может, мои слова ее успокоили, или же с самооценкой у Харин все было в порядке, и она с самого начала не рассматривала Хвандуну в качестве соперницы. Но девушка с улыбкой кивнула мне, и тогда, отшагнув назад, я нажал на кнопку нужного этажа. «Ух, вот это было тяжко! К такому меня жизнь определенно не готовила!» Но выйти из затруднительного положения совместными усилиями нам все же удалось. Не думаю, что иной исход удовлетворил бы меня в той же мере. Ну а по возвращении в квартиру Дуна встретила нас так, будто бы ничего не произошло. Будто бы не она стала своеобразным спусковым крючком для того, чтобы я перешел к более решительным действиям. «Рада, что вы передумали, госпожа Чен». Коротко поклонилась ей девушка, нарочно акцентируя внимание на разнице в их социальном положении. Хмыкнула, мазнув по мне взглядом, и вернулась к своим коллегам, быстро подхватывая ведущийся в гостиный разговор. «Я уже могла пересекаться с ней раньше», — тихо спросила Харин, скорее у самой себя, пока я помогал ей снять пальто. «Это Хвандуна. Мы как-то работали в одном отделе и...» Только Стопка Соджу на столе! А два и пять уже во мне!» «Господи! И кому я вру? Ему же никогда не стать айдолом! Ни-когда!» «Амбициозная девушка, вне всяких сомнений», — ухмыльнулась Харин, возвращаясь к обсуждению неравнодушной мне коллеги. «Но я почти уверена, что для такого мужчины, как ты...» Одной лишь смазливой мордашки будет маловато. Что я мог на это сказать? Зрит в корень. Ну, а еще старается подвести меня к мысли, что конкурентки госпожа Чан не нужны. Впрочем, вечер продолжался, и я взял на себя смелость познакомить Харин с остальными чуть ближе. Понимал, что с большим желанием девушка предпочла бы остаться со мной наедине, но не выставлять же коллег за дверь. Пусть перед этим осушат запасы, которые сюда принесли. И тогда, с чистой совестью, можно будет потихоньку сплавлять их по домам на такси. В компанию внучка председателя вписалась быстро или же просто сделала вид, что здешнее общество ей действительно интересно. И когда я уже было подумал, что можно снова расслабиться и плыть по течению, раздался очередной звонок в дверь. Дохён почему-то стал первым человеком, мысль о котором пришла мне в голову. Может, Харин не собиралась задерживаться здесь надолго, и теперь служба безопасности стоит на ушах. Не знаю, но открыл входную дверь безо всякой задней мысли. И лучше бы там действительно стоял Дохён. «Привет!» — с легкой ухмылкой встретила меня за порогом старая знакомая. «Это кто у вас там такой голосистый? Аж стены дрожат, как старается в ноты не попадать!» «А ты что здесь забыла?» — искренне удивился я, обделив еще одну незваную гостью приветствием. «Ладно, мои коллеги, которые в курсе даты дня рождения Алекса Велкера. Она указана в резюме». И при должном старании добыть эту информацию для сотрудников корпорации труда не составит. Но Кристина сюда каким боком затесалась-то? из каких это пор моя квартира вообще превратилась в проходной двор? В последний раз мы пересекались с ней во время отражения террористической атаки группировки Туузо посреди званого ужина в высотке Архтехнологи. Рыжеволосая бестия, ранее числившаяся в рядах наемников, действовала тогда в составе антитеррористической группы. Не думал, что наши пути однажды снова сойдутся таким вот банальным образом. «Я тоже успела соскучиться, дорогуша», — не обделила меня Кристина очередной колкостью. «Но если ты сейчас занят, могу зайти позже. Настолько позже, насколько позволит время». «Дай-ка угадаю» вызывающе изогнул я бровь. «Снова проблемы? Думал, ты ступила наконец-то на путь истинный. Даже на истинном пути порой могут возникать трудности. Ты, может быть, не в курсе?» Краем глаза заметил, как Дуна опять решила сунуть нос не в свое дело и, стоя за моей спиной, внимательно разглядывает Кристину. Незнакомая женщина, да еще и иностранка к тому же. У кого-то определенно возникнут интересные вопросы. Отвечать на них я не обязан, но все же придется во избежание пересудов за спиной. Не хотелось бы, чтобы мое преступное прошлое хоть как-то пересекалось с настоящим, а уж тем более так пристально разглядывала его и делала для себя выводы. Это опасно как для Алекса Валкера, так и для Серого Лиса». Свяжись со мной утром. Если смогла узнать мой адрес, то номер телефона и подавно знаешь. Странно, что ты им не воспользовалась сразу. С днем рождения! С днем рождения!» Неожиданно активизировались коллеги в гостиной, и даже отсюда были слышны звуки чоканья стопок. Хотела сделать сюрприз», — простодушно заявила Кристина. «Но, смотрю, не я одна. Что ж...» Дружески хлопнула она меня по плечу. «Не буду задерживать. Повеселились как следует. На службе у Киллиана мы себе такого позволить не могли. Никто из нас», — добавила она чуть тише, а затем развернулась и, не прощаясь, отправилась прочь. Киллиан. «Да, наш бывший босс, для меня являющийся лишь временным, мягкостью характера не отличался». Платил он исправно и щедро, если ты находился у него на хорошем счету. Но если у него возникало хоть малейшее подозрение в неверности группировки, можно было считать, что ты уже труп. Паранойя заставляла Киллиана Морона делить мир на черное и белое. А белое очень быстро могло окраситься в черный, но никак наоборот. Готов поспорить, что первое время... Исчезновение Серого Лиса связывали как раз-таки с нетерпимостью и мстительностью моего бывшего босса. Только немного погодя после своего побега, я узнал, что мужчину загребли в полицейский участок за вождение в нетрезвом виде, где по случайному стечению обстоятельств и вскрылись все его темные делишки. Вот так и ловят опасных людей на мелочах, даже немного обидно. Впрочем, любопытной Дуне, знать об этом человеке совершенно не обязательно. А вы действительно пользуетесь популярностью среди женщин? Алекс Валкер, деловито подметила моя коллега, скрестив руки на груди, когда я захлопнул дверь и обернулся к ней. Можно подумать, что у меня нет никаких шансов. А они хоть когда-то были. Одной лишь непринужденной фразой поставил я наглую обольстительницу на место. Девушка аж в лице изменилась, окончательно понимая, что сегодняшняя игра на чувствах Харин могла стать для нее последней. Тем более в моем присутствии. Ранее я уже предлагал ей дружбу или какое-то подобие на нее. Но если Дуна продолжит в том же темпе, ни о каких хороших отношениях между нами не будет идти и речи. Возможно, когда-нибудь я готов буду пожертвовать любой фигурой для того, чтобы взять королеву. Но все-таки на данный момент король для меня был в приоритете, и лишь это хоть как-то сдерживало меня от досрочного окончания партии. Примерно через час я выпроводил из квартиры всех вместе с портативной караоке-системой в охапку. Ну как выпроводил. Часть гостей дошла до такси своим ходом, а остальных, включая Техёна, пришлось до неё дотаскивать. Как он умудрился так набраться, не выпуская при этом микрофон из рук, лично для меня оставалось загадкой. Харен тоже надолго у меня не задержалась. Одержав маленькую победу, девушка, видимо, посчитала, что этого пока хватит. Еще раз поздравила меня с днём рождения чмокнула в щеку и ушла, наконец-то оставив меня в гордом одиночестве. От вызова клининга с ее стороны тактично отказался. «Делать госпоже Чен больше нечего, кроме как на мою холостяцкую квартиру тратиться, убирая последствия вечеринки, на которую ее даже не приглашали. Сам как-нибудь управлюсь с десятком пустых бутылок, коробками из-под готовой еды и вот этим... вот этим пятном на ковре». На него что, целую бутылку опрокинули, что ли? Но стоило мне только приступить к уборке, как раздался отчетливый стук. В окно с той стороны присмотрелся к ближайшему ко мне и, помимо своего отражения, увидел за стеклом очертания моей рыжей знакомой, машущей мне рукой. «С десятого на минуточку этажа». И пусть только попробует сказать, что все это время просидела там, чтобы застать уход гостей. Ненормальная испанка, отбитая на всю голову.